Глава 18. Странник прикрыл глаза и отложил в сторону лист дневной сводкой боевых действий. Новости были таковы, что сообщать их по радио можно было только после тщательного редактирования и с большими купюрами. В считанные минуты ракетный удар превратил еще даже не развернутую для атаки механизированную бригаду в груду пылающего железного лома. 20 баллистических ракет усеяли мертвыми телами всю округу неподалеку от форта 13 второй линии береговой охраны. Бригада только этой ночью прибыла к театру боевых действий и лишь разгружалась из эшелонов, когда прилетевшие от самого побережья ракеты поставили крест на тактическом замысле Метрополии. Операция не афишировалась. Пункт назначения и боевые задачи ставились командирам уже в ходе следования поездов, но это не спасло воинское соединение от гибели. Значит, где-то на станции или около нее работает информированный агент, который своевременно передает информацию противнику. Странник хрустнул пальцами и начал перебирать в памяти имена выявленных агентов. Хантийцы, пандейцы. Встречались даже горцы. С имперскими агентами было куда сложнее. С одной стороны, трудно было найти рыбацкий поселок на побережье, где бы у островитян не было своего информатора. Еще бы. Запугать рыбаков несложно, не будешь сообщать то, что от тебя требуют. Сплывет субмарина, и отправится твоя голова в плавание отдельно от тела. Но у таких информаторов, хотя они и были полезны имперцам, возможности были ограничены. Расписание патрулей, время прохождения автоколон, данные о личном составе, немало. Тем не менее, знать о переброске войск за сотню миль от берега рыбаки не могут. Сообщил кто-то высокопоставленный, и еще до того как в районе был объявлен режим полного радиомолчания. Кто же? Железнодорожник? Военный чин, имеющий доступ к документам главного штаба? Или наоборот, милашка, пропустившая через свою постель, и железнодорожника, и военного? С того момента, как все спецслужбы метрополии были сосредоточены под руководством странника, работа военной контрразведки также была в его компетенции, и выявить тайного агента было его задачей. «Это тебе не хантийские шпионов, выходящих из деревьев ловить?» Он нажал кнопку вызова секретаря. «Принесите мне кофе. Слушаюсь. И запросите из архива дела сослуживцев бывшего полковника Харахской полиции Нига Барры. Сослуживцев по полицейскому управлению?» Рудольф Сикорский покачал головой. «Нет. В первую очередь по его военной службе. Из архива. Непременно». Параллельно хорошенько покопайтесь в файлах, хотя бы косвенно касающихся этой темы. Все, что покажется интересным, перебросьте мне. Он подождал, когда за молодым офицером закроется дверь, и стал что-то чертить карандашом на одевственном белом листе бумаги. Полковник Бара прибыл на побережье для встречи с островитянами. Источник сообщал, что Бару вместе с неким младшим офицером имперского флота были взяты в плед Атром Тоотом. Сикорский невольно улыбнулся. «Молодец, неугомонный, я в тебе не ошибся». Дальше Бара попал в руки этого дезертира Марга, а затем, как в полном ошеломлении известил наблюдатель, Марк избавился от своего давнего знакомца. Для этого должны были быть веские основания. Какие, пока непонятно. Ясно одно. Ник Бара доставил на побережье некую секретную информацию, а Марг либо помешал присвоить ее либо не захотел делиться наградой. Возможно, и скорее всего, Никбара имел непосредственное отношение к разведывательному центру островитян. Странник попробовал нарисовать физиономию беглого полицейского. Рожа получалась довольно гнусной, впрочем, менее гнусной, чем оригинал. Хорошо бы проследить его путь из Харака в военный пансионат и дальнейшую работу после излечения. Дверь приоткрылась, вошел секретар с чашечкой кофе, из личных запасов его превосходительства, и сотрудник архива с увесистой стопкой картонных папок. Странник прикинул объем работы. До полуночи не управится. Разве что удача улыбнется и подаст надежду просто так, без изнурительного ухаживания. Но это вряд ли. Это она, он Максиму улыбается во все 32 зуба. Она ушастым, надо работать. Странник кивнул, принимая из рук архивариуса бесценный груз. Имена, фотографии, объективки, листы с доносами, результаты служебных расследований, копии подозрительных телеграмм и писем, мелкие грешки. Через полтора часа от всего этого начало ломить виски, и в горле появилась отвратительная сухость. Странник читал быстро, сканируя листы беглым взглядом. Неужели не всплывет ничего существенного? Не высунет хвостик нужной ниточки. Не то, не то. Стоп. Рудольф Сикорский еще раз пересчитал обнаруженный в очередной папке документ. Медленно и с нескрываемым удовольствием. В отдельный бокс для душевнобольных распоряжением главного врача психиатрического направления военного пансионата помещается ветеран Эран Ваттада. Пометка. Доставлен в пансионат по распоряжению заместителя начальника Харакского полицейского управления Н. Бара. Подпись капитан медицинской службы Ильда Клосс. Ли. Вот так вот. Сестра Нарти Клосса. Полгода назад ее допрашивали по делу исчезновения брата, но тогда комиссия ничего подозрительного не обнаружила. А тут настоящее гнездо. Хотя, судя по дате, появилось оно спустя три месяца после взрыва Хараки и внезапного исчезновения инженера Клосса. Странник вновь нажал кнопку вызова. «Немедленно мне все личные дела сотрудников военного пансионата. В первую очередь направление нервных и психических заболеваний, а заодно и список лиц, проходивших там лечение в последние месяцы. Слушаюсь ваше превосходительство». Молодой офицер, хорошо усвоивший малейшие изменения интонации в голосе шефа, пулей бросился выполнять приказ. Всякое промедление могло сорвать бурю на голову безукоризненного помощника. — Действительно, идеальное прикрытие для разработчика. Между тем, — размышлял странник, — ну, сошел человек с ума, ну, занимается не пойми чем, кто будет вникать в его разработки. Тем более, что на пушечный выстрел нет никого, способного понять суть исследований. Кроме, вероятно, госпожи Клос в замужестве ли Стоп, стоп, стоп. Рудольф открыл ящик стола и достал тоненькую подшивку фронтовых сводок. — Вот. — Вот оно. «Доклад о положении дел в полосе боевых действий командующего фортом номер 12 дивизионного генерала Ли». А не муж ли этот достопочтенный генерал госпожи Клос? Вот такой расклад получается. Если генерал Ли, госпожа Клосс, Никбара, Вудмарк, Иран Ваттада и, конечно же, инженер Клос — это одно гадючее логово, то можно предположить, что еще не все фугасы военного заговора пущены в ход. Странник поднял трубку телефона, прямой связи с маршалом Тотом. Слушаю, раздалось в наушники. Ариен, всего один вопрос. Где сейчас находится генерал Ли? Командует фортом номер 12. А в чем дело? У меня есть основания предполагать, что он связан со шпионской организацией островной империи. Ты шутишь? Дивизионный генерал Ли, мой однокашник, по школе суббалтернов. Он остался нам верен даже в этот трудный час. Скажу тебе больше, именно он предупредил меня о планах заговорщиков в танковой бригаде столичного округа. Однокашник? Переспросил Сикорский, делая пометку на листе. У тебя что, помехи в телефоне? Нет, с аппаратом все нормально, демонстративно, не замечая скрытой колкости, ответил шеф контрразведки. Скажи, раз ты так хорошо знаешь этого достойного человека, его жена, урожденная госпожа Клос? Да. «Мы оба ухаживали за ней еще молодыми лейтенантами, но ему повезло больше», — Рудольф хмыкнул. «Или тебе повезло больше, или нам повезло больше, но уж никак не ему. Ариен, у меня есть все основания предполагать, что дивизионный генерал Ли — шпион и, вероятно, один из руководителей крупной шпионской сети, а его так называемая верность — лишь хитрая уловка». Когда в форте номер двенадцать будут собраны достаточные силы для нанесения флангового удара по линии мятежных фортов, генерал Ли отдаст приказ уничтожить наши войска. Не знаю пока, каким образом взорвать, отравить, перерезать спящими, но, вероятнее всего, у твоего однокашника на этот счет выработан не один, а сразу несколько планов, в зависимости от поворота событий. Маршал Тот молчал, оглушенный известием. — Есть и неплохая новость, — продолжал странник, — о твоем брате. Ему удалось бежать с гарнизонной губвахты, вахты Но где он сейчас, пока неизвестно. Подземный ход спускался все ниже. И Дрым, чувствуя себя в родной стихии, спокойно, чтобы не сказать радостно, бежал впереди, время от времени, оглядываясь, не отстали ли двуногие приятели. Тот следовал за ним, зная, что в сложившейся обстановке... Лучше всецело положиться на диковинный разум и необычное чутье упыря. С некоторых пор Атру казалось, что Дрым куда разумнее прочих жителей Саракаша, людей, возомнивших себя высшими существами. Он бы не удивился, если бы его мохнатый друг в один прекрасный день заговорил. Честно говоря, Тот подозревал, что если Дрым не разговаривает, то только потому, что ему лень. Он спускался за упырем, старательно делая вид, что все идет, Как задумана ситуация под контролем. Два десятка отчаянных голов из бригады генерала Дрыма, личной гвардии командующего следовали за ним, веря в мудрость командира, готовые выполнить любой его приказ. В голове атра крутились незваные воспоминания: Особняк кто в Хараке. Детская, глубокой ночью, при свете фонарика, Ариен рассказывает младшему брату жуткую историю о сокровищнице их рода. Спрятанный где-то в толще прибрежных скал. Конечно, этот тускло освещенный лампами дежурки коридор не мог быть входом в сокровищницу, но в голове почему-то крутились именно эти картинки, и сердце билось учащенно почти как в детстве. Наконец, коридор закончился массивной броневой плитой. Очевидным ее назначением было перекрывать какой-то ход. На плите виднелись углубления для магнитного ключа и кодовый замок но тяжеленная дверь от чего то была приоткрыта, словно ее позабыли запереть в спешке. «Очень интересно», — пробормотал тот, втискиваясь в щель между стеной и броневой заслонкой. В пещере Урачьего мыса похожая штука, возможно, той же конструкции. Волграс, а за ним все остальные, последовали за командиром. За дверью располагался столь же тускло освещенный тамбур, из которого в разные стороны шли широкие коридоры — выложенные резиновым покрытием. «Разобраться по тройкам», — скомандовал Тодд. «Лейтенант Грасс, со мной. Возьми двух бойцов, остальным группам осмотреть помещение. Возможно, здесь никого нет, но бдительность не терять, двигаться согласно наставлению. Опасайтесь мин и ловушек. Далеко не уходить, поддерживать связь. Все, начали. Пошел, пошел, пошел». Тройки быстро двинулись по коридорам. Передовой, страхующий, за ним на расстоянии прямой видимости прикрывающий. Люди Вала Граса, прошедшие с то Тотом через годы подземной войны, прекрасно разбирались в ее тонкостях. Пожалуй, много лучше нынешнего командира. Вскоре поступило донесение от первой группы. Обнаружили зал. Вероятно, прежде был цех, но оборудование демонтировано. Из пола торчат заизолированные кабели, трубы водяного охлаждения, сохранилось несколько верстаков. От Тайру Мигов вспомнились слова профессора Кона. После уничтожения эскадры в Беллу пришли корабли. Один из них грузился чем-то под самым замком, не подходя к пирсу. Второй охранял вход в бухту. Видимо, грузили нечто очень важное. Вывозили быстро, должно быть, опасаясь, что вслед за бомбовым ударом последует высадка десанта. Но что здесь было? Доклад следующей группы. Обнаружен цех, станки демонтированы. И опять... Обнаружен цех и вновь без станков. Ясно, что в первую очередь эвакуировали оборудование. Должно быть персонал, а потом, по словам Лила Кона, где-то урачи и бухты, эти корабли тоже были пущены на дно. Можно сказать, концы в воду. Но ведь завод не иголка. В таком небольшом городке, как Белла, при всей секретности о нем должны были знать. Кто-то работал на нем, кто-то слышал от отработавших. Тот поглядел на вала Грасса. Добродушное лицо бывшего механика-водителя сейчас казалось жестким и настороженным. Оттайр прекрасно знал, насколько обманчив бывает вид его боевого товарища. — Вал, ты же родом из этих мест? — Так точно. — А об этом заводе что-нибудь слышал? — Никак нет. — Но я еще до Великой Гражданской отсюда уехал, потом к брату вашему попал. Меня как раз интересует время перед Великой Гражданской. Вал грас напрягся. — Постойте. В начале войны мне писали о гибели под бомбами одного моего приятеля. Он был рабочим, его завалило взрывом с целой группой других рабочих на судоремонтном заводе. И что? Да все бы ничего, но этот мой приятель не работал на судоремонтном заводе. Насколько мне известно, он делал оптику для систем самонаведения. — Занятно. Действительно, такие системы для ремонта кораблей не нужны. — Верно, — кивнул Валграс. Там в письме еще было, что рабочих завалило в тоннеле под закрытым цехом. Интересные подробности. Как только военная цензура пропустила, мне передали письмо из рук в руки. Так, значит, можно предположить, что на судоремонтном заводе существовал секретный цех, имевший вход сюда. Вероятно. И все погибшие и рабочие значились судоремонтниками. Может и так, только что это нам дает? Тот не успел ответить. «Докладывает третья группа. Мы обнаружили цех с оборудованием. Рядом склад». «Склад чего?» К старшей группе замешкался с ответом. «Не могу знать. Какие-то штуковины, размером с молодую свинью». Оттайр вздрогнул. «Темные бочонки с двумя выступами?» Оттайр поглядел на дрыма, умастившего башку на лапы посреди тамбура. «Точно. Ты знаешь, что это?» — спросил капитан Грасс. «Нет. Но это видел во сне. Возможно, он...» — полковник указал на упыря... — Знает. Ладно, идем взглянем. Зал чуть поменьше давешних цехов был уставлен стеллажами. На каждом из них в шахматном порядке лежали темные бочонки с двумя выступами. — Тяжелые, — пожаловался старший тройки. — В одиночку с трудом приподнять можно. — Знать бы еще, что это. Тот потрогал округлые бока таинственной находки выступы с клеммами. Сюда, по всей видимости, подводилось электричество. Господин полковник, у входа в склад стоял один из бойцов группы. Мы тут завода управления обнаружили или что-то вроде конторы. Там все выворочено, какие-то бумаги валяются. А в несгораемом шкафу обнаружили вот это. Солдат протянул от Тайру папку с чертежами и спецификациями. Ну-ка. Полковник начал перелистывать страницы, испещренные непонятными значками и терминами. Тут без специалиста не разобраться. Хотя вот... Он взглянул на очередной чертеж, затем на одну из массивных тушек. Это явно похоже на ракету. И, судя по всему, перед нами боевая часть некоего экспериментального оружия. Хотя не знаю, даже представить себе не могу какого.